Глава шестая. Пустошь. подземелья Техноса. В трех километрах от руин атомной станции. Так, что я пропустил и зачем вы этих уродов приволокли? спросил Саид, глядя на двух странных механических существ. У одного была отсечена голова, второй просто перерублен пополам, словно прочнейший эндоостов твари рассекло ударом невероятно острого, тонкого, как волос, клинка. Привет, Саид. Егор сбросил свою ношу на пол. Рад тебя видеть. Саид перехватил взгляд апостола. За годы, что они работали в паре, адепты ордена в некоторых ситуациях научились обходиться без слов. Вот и сейчас он понял, что лишнего болтать не нужно. Здорово, аскет. Апостол едва заметно кивнул. Так, значит, о капитане Егоре Баграмове ни слова при посторонних. Что ж, понятно. Саид поставил древнее оружие на предохранитель. Сафронов, взгляни. Аскет подтащил второго сталтиха, положил на пол рядом с тем, что был перерублен пополам. Просто взгляни и скажи, что думаешь. Он отошел в сторону, присел под Лиславке и Монгола, все еще не пришедших в сознание после проведенной имплантации. Майор осторожно приблизился к странным тварям. Он не понимал, чего именно хочет от него аскет. «Ну, сталтихий довольно необычного облика. Что с того? Сафронов, хоть и изучал скоргов, но в Пятизонье пробыл всего несколько часов и о разновидностях механоидов практически ничего не знал. Аскет должен это понимать. Конечно, прежде чем решиться на рискованное предприятие, он собрал и изучил доступные данные, но много ли узнаешь из прессы и слухов, а серьезных научных трудов, посвященных обитателям Пятизонья, еще не создали. Единственное, что понял Сафронов, пытаясь упорядочить данные, полученные из разных источников, и отделить плевелы домыслов от зерен истины, четкой классификации обитателей пятизонья нет. Каждый механоид был по-своему уникален. Они ведь не сходят с конвейера и в силу этого систематизации поддаются лишь условно, с большой натяжкой. Сафронов хотел вообще отказаться, заявить, что в механоидах не разбирается, но оглянувшись и перехватив усталый Злой взгляд аскета спорить не решился. Ладно, подумал он, взгляну. С меня не убудет. Присутствие двух сталкеров, этого бесноватого Саида и загадочного, сумрачного на вид апостола, лишь усложнило положение ученого. Он чувствовал, просто так его не отпустят. Не похожи они на вольных бродяг, интересующихся лишь стоимостью добытых техноартефактов. Сафронов не хотел делиться своими разработками с первыми встречными. Предложение Аскета ските относительной эвакуации в Орден выглядело для него более заманчивым, но чувствовал: эти двое потребуют информации, выжмут из него все до последней капли, а там уж будут решать, что с ним делать. Проклятый прагматизм. Сафронов привык трезво оценивать ситуации, в которые попадал. психологии сталкеров его научила жизнь в руинах Питера, где обитатели пятезонья появлялись достаточно часто. Присев подле двух эндоостовов нежити, Он с долей отвращения и страха взглянул на изуродованных сталтихов. Одно дело рассматривать цифровые фотографии Сидя в уютном подвале среди развалин Питера, и совершенно иное увидеть представителей Техноса вот так, на расстоянии вытянутой руки. Странные, даже очень. Сафронову удалось подавить подступившую жуть. Все же по складу ума и характера он был исследователем. Что же ты желаешь услышать, аскет? Мысленно спросил он себя, рассматривая покалеченные эндоостовой. Взгляд скользил по металлизированным костям, оплетенным тонкими, свитыми в жгуты мышцами. В местах повреждений, где некоторые элементы раздробило пулями из крупнокалиберного ИПК, проступили капли серебристой субстанции. Колонии скоргов все еще вели борьбу, пытаясь восстановить своих носителей. А это что такое? Сафронов присмотрелся какие-то бурые вкрапления. Может быть, новый, неизвестный ранее тип скоргов. Он достал из пластикового футляра универсальный сканер, похожий на маленький фонарик. Направил конусный лучик на одно из повреждений. Излучение прибора проникло сквозь оболочку эндоостова, и тотчас же рядом с предметом исследования в воздухе возникло голографическое изображение его внутренней структуры. Майор с трудом поверил собственным глазам. От неожиданности он вздрогнул. Внутри все похолодело, сжалось. Замеченные им буры пятнышки, если верить данным анализаторов, являлись ничем иным, как свернувшимися сгустками крови, вкрапленными в серебристую субстанцию колоний ремонтных наномеханизмов. Сочетание выглядело настолько противоестественным, неуместным, что от него проще было отмахнуться, проигнорировать, списав все на нелепую случайность. Например, на кровь аскета или апостола, запятнавшую сталтиха во время схватки. Но, во-первых, сталкеры не получили ранений, а во-вторых, сканер в дрожащей руке Сафронова продолжал работать, вычерчивая сложную структуру полых металлизированных костей, внутри которых тонкое кружево металлизированных нитей тесно переплеталось с фрагментами органики, мельчайшими кровеносными сосудами, нервными тканями. От неожиданности Сафронов попросту онемел. Из оцепенения его вывел голос аскета. "Но «Ну, что скажешь? Они, они?" Майор вдруг начал заикаться. «Кейборги!» — подсказал аскет, внимательно изучив голографическое изображение. "Я не могу ничего утверждать", Сафронов растерялся от внезапно сделанного открытия. "Нужно повторить сканирование на специальном оборудовании. Будет тебе оборудование" мрачно пообещал апостол, которому внезапно сделанное ошеломляющее открытие не добавило оптимизма. Егор, отойдем. На пару слов. Саид, возьми мой ИПК. Проверь прилегающие тоннели. Найди выход на поверхность, и осмотрись». Но Аскет вопросительно взглянул на апостола. Что за тайны? Между нами никаких. Но этому Сафронову я не доверяю. Он и так увидел и услышал больше, чем положено. Теперь его либо прибить, либо силком в Орден. С нотками досады признался апостол. Ты изменился, Паша. А хорошо ли мы знали друг друга? В бою достаточно и нескольких минут, чтобы понять, кто есть кто. А остальное уже мелочи. Ошибаешься, Егор. Порой из мелочей такое складывается. Ладно, не о том хотел поговорить. Видишь, как все обернулось. После разговора с Митрофаном думал, тебя отыщем по и мы назад в Орден». А тут вон как лихо события закрутились. И военные, и удар по пустоши, и пульсация, а теперь еще и эти. Он неприязненно покосился на двух псевдосталтихов. Аскет выслушал его, а затем спросил: "Проблема в чем? Уходить надо?" "Надо", согласился Егор. "Вы с Саидом прикройте. Я пацанов до тамбура дотащу. Они худые, в чем только душа держится". Одного стал тихо, желательно того с разрубленным позвоночником, на Сафронова на Вьючем. Только мне в Орден пока рановато. Вас отправлю, а сам останусь. А что, у тебя дела тут? удивился апостол. Егор не стал уходить от ответа. Тянет меня, как магнитом к руинам атомной станции. Не пойму, в чем дело. Проверить хочу. С головой у меня не в порядке. Или действительно там что-то есть. Погоди, не возражай. Знаю, что скажешь. Не надо напоминать, как я важен для ордена. Вы жизнями рисковали, чтобы меня спасти. Обещаю, сам приду. Хотя ничего нового о пространстве узла я не вспомнил. Апостол хмуро посмотрел на него. Егор, все только усложнилось за последние месяцы. А сейчас? Он снова взглянул на Сталтихов, затем на аскета Словно искал между ними что-то общее. Сейчас я вообще перестал понимать логику происходящих событий. Силой тебя в цитадель, конечно, не потащу, но я одного не оставлю. Раз такое дело, значит, к станции вместе пойдем. Я, ты и Саид. Не доверяешь мне, думаешь, опять исчезну. Все, намного сложнее, Егор. Если хочешь, давай поговорим на чистоту, — предложил апостол. Дождавшись утвердительного кивка, он продолжил: Я многое пропустил, пока скитался по пустоши. Три месяца назад, когда тебя выбросило пульсации в Академзоне, жизнь еще текла по-прежнему, без резких выкрутасов. Технос, к примеру, был понятен и предсказуем. Скорги захватывали носители, реконструировали их, создавая примитивов. Механоиды боролись за существование. Какие-то из них погибали, другие понемногу совершенствовались. А затем одна за другой грянули несколько необычайно мощных пульсаций. И все закрутилось, как при ускоренном воспроизведении. За пару часов до вашей памятной встречи с Титановой Лозой она находилась тут, в пустоши, и видела первые, только зародившиеся городища. Тогда мы еще не знали, что постройки Техноса возведены скоргами, существенно отличающимися от прежних. Слова апостола заставили Его задуматься. Он поймал себя на мысли, что не замечал в окружающем ничего выходящего из ряда вон. По крайней мере, до сегодняшнего дня здесь явно существовала проблема восприятия, ведь он постигал реальность Пятизонья уже после наступления перемен, упомянутых апостолом. Есть предположение, что пульсации, произошедшей осенью прошлого года, изменили структуру узла, открыли доступ в наш мир новым видом эволюционизировавших скоргов. Паша, притормози. Аскет хмуро взглянул на него. Я постоянно слышу термин узел. Но до сих пор не понимаю его смысла. Может быть, объяснишь? На миг наступила тишина. Из глубин подземных коммуникаций доносились глухие отдаленные звуки боя, но Саид на связь не выходил, значит, непосредственной опасности пока нет. В том, что Егор потребовал пояснений, не было ничего странного. Став сталкером, он научился выживать в условиях аномальных территорий, но о по крупицам собранные в Ордене, были для него недоступны. И потому апостол спокойно отреагировал на прозвучавший вопрос. Исследователи ордена считают узел деформации пространства, возникший при формировании пятизонья, стараясь выражаться предельно лаконично, пояснил он. Раньше мы полагали, что пространственная червоточина ведет в иное измерение, где искажены привычные для нас физические законы, но последние события заставили пересмотреть и существенно усложнить теоретическую структуру узла. Вероятнее разрыв метрики не один. Их несколько, и ведут они в разные точки нашей вселенной. Это доказано, уточнила Скет. «Лишь в теории. Практика проникновения в узел все еще недоступна. Ты единственный, кто побывал там и вернулся. Но я ничего не помню, мгновенно напрягся Егор. Иногда, забываясь в тяжёлом сном, он видел обрывки непонятных кошмаров. Но они не несли полезной информации, не давали представления, где же на самом деле он провел четыре года, слившиеся в субъективном восприятии в пару мгновений откровенного бреда. Верю, что не помнишь. Послушай, зачем мы сейчас обсуждаем мифические вопросы? Что, реальных проблем мало? Аскет начал заводиться. Тема разговора явно ему не нравилась. Узел не миф. Болезненно отреагировал Апостол. И у меня есть причина говорить с тобой именно здесь и сейчас. Ладно, Егор присел. Продолжай. Он зло изпод лба прискнул глазами. Только не забудь объяснить, почему мы не уходим к тамборо, а сидим тут, как в мышеловке. «Саид обстановку разведает, тогда и пойдем», — Уже спокойнее ответил апостол. А пока слушай меня и старайся вникнуть. Мы кровью платили за каждую крупицу знаний. Егор ничего не ответил. Он, хмуро, осмотрел в сумрак подземелий. Его пальцы крепко сжимали приклад импульсного пулемета. В выражении лица читалось злое недоумение. Он инстинктивно отторгал прошлое, не хотел возвращения мучительных вопросов, воспоминаний о потерях. В душе с новой силой разгоралась борьба двух личностей: капитана Баграмова, чья группа спецназа в полном составе пропала в момент одной из первых пульсаций узла, и сталкера по имени Аскет чей жизненный опыт ограничивался проблемами сиюминутного выживания. Апостол сам спровоцировал Егора на внутренний конфликт, и отчетливо понимал, очень многое теперь зависит от исхода начавшейся в душе Баграмова борьбы. Сила внезапных, неодолимых обстоятельств, о которых Егор еще не подозревал, заставила апостола действовать вразрез с существующими правилами, и он, приняв решение, не собирался отступать. Слушай внимательно, Егор. Оставь скепсис и постарайся вникнуть. Аскета лишь молча кивнул. За годы, прошедшие со дня катастрофы, мы накопили достаточно данных, чтобы выработать критерии, по которым оценивается сила каждой пульсации, продолжил прерванную мысль апостол. Момент образования пятизонья зафиксирован приборами орбитальных спутников. Вторую пульсацию, произошедшую в ночь после катастрофы, видел и достаточно точно описал командор Хантер. Третье, в момент, которой пропала твоя группа спецназа, отслежена сканерами автоматических устройств, которые вы оставили у внутренней границы барьера. Затем некоторое количество возмущений структуры узла приборами не фиксировались. То были первые месяцы существования Пятизонья, когда в отчужденных пространствах, равно как и за внешними границами барьеров, царил хаос. Наблюдения возобновились лишь после того, как командор Хантер основал орден. Аскет слушал внимательно и молча. После нескольких лет накопления данных их проанализировали, что дало возможность создать условную десятибальную шкалу мощности возмущений узла, типа шкалы Рихтера. Да, только здесь речь идет о силе пульсаций, а не землетрясений. Егор вновь скептически нахмурился. При первой встрече апостол показался ему хорошо подготовленным бойцом, и странно было слышать от него рассуждения, присущие ученому. Паша, ты ничего не усложняешь. В смысле, все эти исследования, наблюдения, мне казалось, что бойцы ордена просто верят в существование узла и связанных с ним пространств. Апостол кивнул. Вопрос закономерный. Отчасти ты прав. Многим сталкерам необходимо во что-то верить, следовать определенной идее, чтобы элементарно сохранить рассудок. Но На самом деле, орден обладает мощной научной базой и сложной иерархической структурой. Мы с Саидом входим в круг посвященных и обладаем правом доступа ко всей информации, которую ты так легко разглашаешь. У меня есть причина для этого, сухо повторил апостол. Мы с Саидом ведем полевые исследования, фиксируя пульсации. Он выразительно постучал пальцем по небольшому устройству, закрепленному на поясе. Занятия, как понимаешь, рискованные. Чтобы оценить мощность возмущения метрики пространства, нам приходится замерять интенсивность свечения, которая является предвестником катаклизма, силу подземных толчков, а также степень искажений, которым под ударом аномальной энергии подвергаются физические предметы нашего мира. Зачем я тебе это рассказываю? Чтобы ты понял, я имею представление о пульсациях. Многие наблюдал своими глазами, а некоторых могу судить по записям. Так вот, Возвращаясь к теме. Вторая и третья были очень мощными, схожими по силе. Затем на протяжении нескольких лет происходили лишь незначительные возмущения узла. В октябре прошлого года вновь в две очень мощные пульсации. После первой в пустоши появились зародыши построек Техноса. Следующая вернула тебя в наше пространство, и вновь все успокоилось, но сегодня опять зафиксировано пиковое возмущение узла и совпадение ли?» в пустоши появляются они. Он взглядом указал на псевдосталтихов. Егор хотел что-то резко возразить, но вместо этого глубоко задумался. "Ты считаешь, что мощность пульсации параметр критический?" наконец спросил он. "Да. К примеру, взять хотя бы статистику исчезновений сталкеров во время обычных, ничем не выдающихся возмущений зла, тех, кто вовремя не нашел укрытия, обычно перебрасывает в иной регион Пятизонья. Но время от времени происходят более мощные пульсации, которые, по нашим предположениям, открывают пробои метрики между различными мирами. Сталкеры, попавшие под такую пульсацию, просто исчезают навсегда. Так произошло с тобой, Егор. Но я вернулся. В том-то и дело. На приведенных примерах ты сам способен отследить взаимосвязь между мощностью пульсации и некоторыми событиями, имеющими критическое значение. Аскетс усмехнулся. Если следовать твоей логике, то эволюционизировавшие скорги, создавшие постройки Техноса, стал техи-киборги, и я были перемещены в пятизонье из одного и того же пространства. Верно? Да. Извини, но мне кажется, ты все усложняешь покачал головой Егор. Никто не знает истинной структуры узла. Очень легко принять желаемое за действительное. Апостол неожиданно кивнул. Ты прав. Ложный путь всегда полон соблазнов. И я бы не стал излагать тебе теории, рискуя остаться голословным, если бы если бы не получил доказательства. Завершил его фразу Аскет, вдруг почувствовав что-то недоброе. Холодом внезапно скользнуло вдоль позвоночника, без явной на то причины. Две проблемы, давно ищущие ответа, внезапно объединились, подтвердил его догадку апостол. Это касается меня? насторожился Егор. Сейчас я кое-что тебе покажу. Только контролируй реакцию и не наделай глупостей, ладно? Он подошел к разрубленному пополам стол тихо, зачем-то достал запасной прицел к ИПК с лазерным целеуказателем. Смотри внимательно. Аскет лишь пожал плечами. Он по-прежнему не понимал, о чем идет речь. Кроваво-красный лучик скользнул по плечу Стальтиха, и в свете лазера там внезапно одна за другой проступили три буквы, сложившиеся в голограмму DRG. "И что это означает?" спокойно спросил Аскет, не выказав ни тени удивления или волнения. Апостол несколько секунд пристально смотрел на него, затем ответил: "Конкретного значения символов мы не знаем. Скорее всего, какая-то аббревиатура". Проблема в другом, Егор. Точно такая же голографическая татуировка есть у тебя на правом плече. Смертельная бледность внезапно проступила на лице Баграмова, и секундное замешательство вдруг нашло выход в скупом, решительном действии. Дай. Он отобрал у апостола прицел, силой надорвал ткани плавленной одежды и направил лазерный лучик на ставшую вдруг пепельно-серой кожу своего предплечья. Три символа Зловещим знаком проступили в красноватом свете цели указателя DRG. Впервые за многие месяцы скитания скет оказался в шоковой ситуации, справиться с которой он не сумел. На его бледном лице появились пятна лихорадочного румянца, рассудок помутился, он абсолютно ничего не понимал, не знал, что делать дальше. Реальность подземелий вдруг стала расплывчатой, нечеткой. По мышцам скользнула непроизвольная дрожь, свидетельствуя о резком ускорении метаболических реакций. Рука апостола легла на его плечо. Спокойнее, Егор. Аскет вырвался, отступил на шаг. Откуда ты узнал, что у меня есть татуировка? Хрипло, не узнавая собственного голоса, выкрикнул он. О голограмме мы знали давно. Ее заметил приор Глеб, когда имплантировал тебя. Аскет окончательно растерялся. Внезапный информационный удар оказался столь силен, что он не справился с шоком, практически утратив контроль над чувствами, мыслями и поступками. Единственное, что удерживало Егора от спонтанных непоправимых действий, это ледяное спокойствие апостола. Тот даже не попытался прикоснуться к оружию или задействовать боевые импланты. Просто стоял и смотрел на него, но не как на диковинную тварь. Нет. Он глубоко спрятал свои чувства. Не желая усугублять и без того непростую ситуацию, я понятия не имею, откуда взялась эта голограмма и что она означает. Кровь отхлынула от лица Егора, в голове от внезапного нервного перенапряжения возник глухой шум. "Верю", сохраняя железное самообладание, ответил апостол. "Егор, только не дури. На твоем месте я бы занервничал, Паша". Шоковые эмоции, переполнявшие рассудок Аскета, искали выход. Он неосознанно сам шел на конфликт. "Поверь, так и было, когда я царился в одного из талтихов», — признался апостол. Зацепил лазерным указателем за плечо и глазам не поверил. "Почему же ты не убил меня?" яростно выдохнул Аскет. "Если я, тварь из другого пространства, убить тебя?" Из-за татуировки. "Не психуй, Егор." Ты что-то не договариваешь, аскет впился в него мутным взглядом. Может, и у тебя есть такое же клеймо? Апостол невольно вздрогнул. Не у меня, глухо ответил он, «У титановой лозы. Второй удар аскет все же выдержал. Его по-прежнему трясло. Мышцы от переизбытка энергии требовали действия. И он, не в силах справиться с дрожью, внезапно врезал кулаком в стену тоннеля, ссадив в кровь костяшки пальцев, оставив сплетение автонов глубокую вмятину. Затем внезапно присел, обхватил голову руками. Дарлинг, Приемная дочка Мандора Хантера, легендарная титановая Лоза! лучший разведчик ордена. Конечно, для апостола она вне подозрений. Проклятье. Что же происходит? Егору всерьёз казалось, что он сейчас сойдет с ума. И без того четыре года жизни, выпавшие из сознания, проведенные где-то вне пределов объяснимого, не давали покоя, возвращаясь вновь и вновь, терзая рассудок, напоминая, кем он был и кем стал. А как оценивать себя теперь, когда подле, буквально в паре шагов, валяются энды остовы сталтихов, клеймённых такой же голограммой? Он понимал, подобных совпадений не бывает. Сущность аскета лишь хищно скалилась в ответ, предлагая незамысловатый выход: вырваться отсюда, избавиться от навязчивого общества адептов Фордина, жить, как жил одним днем, не пытаясь что-то понять, не мучаясь никакими вопросами. Но это уже не являлось решением. Всему существует разумное объяснение. Но где и как его искать? Мучительно спрашивал себя Егор. Мысли, тяжёлые, тёмные, неслись по кругу. Две личности, что умудрялись сосуществовать параллельно, внезапно потеряли непримиримую ясность позиций. Они неумолимо сливались в одно целое, окончательно возвращая к жизни капитана Баграмова, но не уничтожая опыт и способности аскета. Апостол, рискнувший сказать ему правду, напряженно ждал. Он сделал непомерно высокую ставку, Пошел в авант, полагая, что Егор выдержит шок, под воздействием которого, возможно, из подсознания вырвутся воспоминания, наступит момент истины, и тогда фрагменты головоломки начнут складываться, обретая черты неведомого. Говорят, что орден выше понятий добра и зла, а его адепты ищут истину в ее чистом виде. Не оглядываясь на последствия вынужденных поступков, неправда. Апостол только сейчас, глядя на аскета, вдруг остро осознал, что ничто человеческое в нем не умерло. Жутковатую напряженную неопределенность ситуации внезапно разрушили возникшие в глубине тоннелей звуки стрельбы. Треск очередей и пока, эхом отдающийся по мрачным подземельям, быстро приближался. Эй! Ну помогите уже кто-нибудь. Голос Саида, переданный через устройство Мюфона, стал для Егора той соломинкой, за которую уцепился тонущий в неконтролируемых эмоциях разум. Все еще пребывая в состоянии запредельного внутреннего напряжения, аскет мгновенно отреагировал на призыв сталкера, машинально активировав боевые импланты. Оружие один автомат Калашникова на троих. За спиной Тупик с кем схлестнулся Саид неизвестно. Не высовывайся, резко приказал он Сафронову, обменялся колючим взглядом с апостолом и внезапно пришел в себя, как будто в голове что-то переключилось. За месяц эскитаний по черной пустоши у него выработалось безошибочное внутреннее чутье. Он знал, когда ему лгут, четко понимал, кто из сталкеров способен ударить в спину, позарившись на какой-нибудь артефакт, а кто нет. И Митрофана с его мелкими, коростными помыслами раскусил достаточно быстро. Но в силу сумеречного состояния рассудка не придавал этому должного значения. Во взгляде апостола не читалось страха или отвращения, и это вернуло герою ощущение реальности, твердой, надежной опоры под ногами, а приближающиеся звуки боя дали возможность выплеснуть переизбыток эмоций во мгновенном действии. Сиплый выдох, прикосновение ладони к плечу, контакт металлизированных пятен – стремительное формирование боевого генератора дробный визгливый перестук уходящих на излёт рекашетеющих пуль болезненный вскрик Сафронова за спиной силуэт Саида высвеченный из сумрака короткими вспышками выстрелов рывок апостола синие ветвящиеся энергетические разряды пронзившие воздух подземелий всё слилось в коротком ощущении стремительной схватки аскет Рука апостола остановила его яростный порыв. Он с трудом отнял ладонь от метилизированного пятна на ключице, обернулся. Мимо, пошатываясь, прошел Саид. Тихо поскуливал раненый в правую руку Сафронов. Кровь капала на пол, растекаясь кляксами. Саид прислонил к стене, разряжённый ИПК, присел и, немного отдышавшись, произнес. "Наверху бой. Технос сцепился вот с этими" в ком оказался на эндоостовы двух низкорослых сталтихов Бьются насмерть механоиды словно озверели нежить прет со стороны тамбура там еще боевые группы ковчега нарисовались попали под раздачу в общем бардак каждый сам за себя тебя кто преследовал уточнил апостол технос механоиды никогда раньше таких не видел на насекомых похоже у них импульсные курсовые орудия и лазеры прижали, голову не поднять. Если б Егор разрядом не шарахнул, туго бы нам сейчас пришлось. Аскет тем временем подошел к Сафронову. Зацепило? Покажи. Тот со стоном отнял окровавленную ладонь от плечья правой руки. Рана оказалась неглубокой. Так, чиркнула вскользь, распоров кожу, но кровоточила обильно. Сейчас жгутом перетяну. Аскет присел на корточки. Только соберись. В обморок не падай. Жить будешь. Сафронов лишь промычал что-то невнятное в ответ. Наложив жгут, Егор обернулся. Паша, у тебя есть чем царапину перевязать? Апостол достал из за пазухи кусок чистой тряпки. Пусть к ране поплотнее прижмет, кровь остановит. Сейчас Саид отдышится, подлечит. Он у нас смежную специальность недавно освоил бионик. Царапину у Олега Пустикова успокоил Аскет». Лучше б Саид ребятам помог в сознании прийти. И то верно, согласился апостол. Егор, нам оружие надо добыть. Пошли, взглянем на механоидов. Может, пару армганов с них снимем. Пока вход в пещеру не скрылся за поворотом тоннеля, шли молча. Первый из подбитых механоидов попался им метров через двадцать. Саид не переувеличивал. механизм действительно выглядел необычно и был похож на крупное насекомое закованная в панцирь металлизированной брони. Характерные вздутия по бортам выдавали наличие встроенных энергетических систем вооружений. "Ты посмотри, какая цепкая тварь", удивился апостол, рассматривая шесть механических лап манипуляторов, намертво впившихся в плетение автонов. Видимо, энергетический разряд, ударивший вдоль коридора, настиг механоида в тот момент, когда он пытался вскарабкаться на стену. "Вон, еще один валяется". Егор посветил фонариком найденным среди снаряжения Монгола в глубине тоннеля. Стопроцентная копия, заметил Адепт Кивнул, вооружившись миниатюрным лазерным резаком, который всегда носил на поясе. Новости сегодня одна другой хуже. Он видел столкновение полчищ механизмов из разных городищ, бившихся за контроль над единственной уцелевшей в пустоши постройкой Техноса. Тот факт, что механоиды между собой на ножах, радовал. А вот явные признаки серийного производства техномонстров напротив удручали. Если не разобраться в сонмище внезапно возникших проблем, не найти адекватных средств борьбы с эволюционизировавшим техносом, то разобщенные, разбросанные по разным регионам группировки сталкеров долго не протянут. Так вы с Саидом меня из за этой татуировки искали. Егор занял позицию, прикрывая апостола. Пока тот вскрывал оружейную надстройку на корпусе механоида, по трём причинам, ответил тот, разрезая броню механоида в районе выступа. Во-первых, орден своих не бросает. Во-вторых, он с усилием отогнул фрагмент обшивки. Нужно было понять, что ты в действительности помнишь о пространстве узла и почему Технос внезапно начал охоту за тобой. Ну и в-третьих, это голограмма на твоём плече. Титановая лоза ничего объяснить не смогла. Она также не имеет понятия, откуда у нее взялась татуировка. А где она сейчас? В Новосибирской зоне, Исследуют бункеры Академгородка, те, куда еще не добрались боевики Хистера. Зачем? Она уверена, что твоя и ее голограммы как-то связаны с экспериментами военных. Выходит, Дарлинг ошиблась. Я никогда не принимал участие ни в каких экспериментах. Апостол извлек из скрытого оружейного отсека армган и, осмотрев его, присвистнул. Опасные твари. Два сердца зверя на одном излучателе. такой же, только разряженный, там, в пещере валяется, среди снаряжения питерцев. Выходит, теперь производство оружия на поток поставили, пробормотал апостол. Мало нам было своих доморощенных тварей. Как думаешь, Егор? Зачем Техносу понадобилась целая армия механоидов? Сложно сказать. Но они со сталкерами биться это точно. Зону расширить тоже вряд ли. Они ведь за барьерами дохнут, насколько я знаю. Без энергии узла механоидам не выжить. «Резонно». Апостол взялся вскрывать следующий выступ на корпусе механической твари. «Ты, Егор, пойми меня правильно. Я решил все честно рассказать тебе по нескольким причинам." Дарлинг, я знаю давно. И предположить, что она агент Техноса, мне сложно. Тебя имплантировал Приор Глеб, а у него чутьё на нежить. Будь что не так с тобой, он бы церемониться не стал. Так что для меня ты чист. То есть не враг. Вот ты заладил. Апостол извлёк второй армган, проверил уровень заряда в накопителях, положил на пол. Ты мне сегодня трижды жизнь спас, Из каких соображений? Что-то я не припомню, чтобы столько раз тебя выручал. А сталкеров в пустоши кто предупредил о готовящемся ударе? Я. Ну вот. Будь ты связан с Техносом, вел бы себя иначе. Такое ощущение, что ты сейчас убеждаешь сам себя. Может и себя, легко согласился апостол, мы многого не понимаем в происходящем. Трячемся, как слепые котята, а я хочу ясности. Выживать мы кое-как научились. Теперь пора бы уже Взрослеть, что ли? Глаза понемногу открывать, не тупо биться с Техносом, а изучать его. Иначе очередной сюрприз им преподнесенный, станет для нас последним. Такая логика тебе ясна? Я в ней какое место занимаю? Важное, особенно теперь, после того, как ты на сталтихах клеймо увидел. апостол кивнул, извлекая третий армган. Самое ценное в нашем мире это информация, а ты ею владеешь. Сознательно ты ее, может никогда и не вспомнишь. Но если согласишься на мнемотехническое вмешательство, мы многое сумеем понять. Только не думай, что над тобой экспериментировать станут. Процедура проверенная, отработанная на практике, и проводить ее будет единственный в своем роде специалист, которому ты, как я надеюсь, доверяешь. Приор Глеб? Нет. Дарлинг. Только она умеет считывать память, не повреждая при этом рассудок. У остальных пока не получается. Что скажешь, Егор? Аскет задумался. Меньше всего ему хотелось подвергнуться мнемотехническому вмешательству в свое сознание. Но и иного способа узнать, где он провел четыре года реального времени, что с ним случилось, откуда появилось клеймо на плече и каким образом он связан со странными, не похожими на прочую нежить сталтихами, он не находил жить, подозревая, что где-то в глубинах рассудка гнездится внедренная туда воля бездушных машин, получить однажды неумолимый приказ к действию и стать марионеткой или снять все подозрения и остаться самим собой. Трудный, но неизбежный выбор. Я согласен, глухо произнес Баграмов. Как только позволят обстоятельства, возвращаемся в орден. Держи. Апостол протянул ему один из армганов. Рад, что ты правильно меня понял. Через пару минут пойдем. Что? Еще один излучатель будешь снимать? Егору, как ни странно, от принятого решения стало легче, спокойнее на душе. Нет, лишний вес при прорыве нам ни к чему. Тут устройство непонятное, никогда такого не видел. Он извлек из развороченного чрева механоида продолговатую пластину с несколькими микрочипами и миниатюрным автономным источником питания. Не знаешь, что это может быть? Аскет задействовал импланты. Непонятно, спустя некоторое время ответил он. Чипы неактивны. Питание к ним идет, но ладно, после разберемся. С собой захвачу. Апостол прислушался к отдаленным звукам, прорывающимся в подземелье с поверхности. Все не угомоняться там никак. Сейчас Саида напрягу. Пусть пацанов в чувство приводит. Будем с боем прорываться. Дальше отсиживаться тут смысла нет. Прежде чем идти в прорыв, допросим Сафронова, категорично заявил Аскет. Он что-то знает о скоргах, но боец из него никакой. Погибнет случайно, потом себе не простим. Быстро ты все схватываешь, Егор. Жизнь учит. Новосибирская зона отчуждения. Руины академгородка. Мрак подземелий, густой, вязкий, враждебный и осязаемый. Для хорошо подготовленного сталкера не помеха, а союзник. Титановая лазанья опасалась узких, изогнутых и изломанных подземных коммуникаций. Уже не в первый раз за последних три месяца она проникала в наиболее пострадавшие при катастрофе 51-го участки бункерных зон, когда-то соединенных между собой в единый подземный город, о существовании которого знали немногие. Для гостей из-за рубежа прессы, студентов, проведения официальных мероприятий предназначались комплексы наземных сооружений академгородка. А здесь, под землей, в глубоко эшелонированных бункерах проводились секретные исследования, разрабатывались, притворялись в жизнь и проходили обкатку наиболее передовые проекты и технологии. Тектонические сдвиги земной коры разрушили продуманную систему коммуникаций повлекли за собой цепь техногенных катастроф и мелких аварий, причинивших структуре подземного города немалый ущерб. К тому же, во время первой пульсации сюда проникли волны аномальной энергии, имеющие свойство воздействовать на конструктивные материалы, размягчая сталь и бетон. В итоге подземный город оказался фрагментированным искаженным. Многие его секторы и даже целые комплексы лабораторий превратились в пыль секретное хранилище, куда помещались опытные образцы разнообразной техники, каким-то образом выворотила из-под земли и вычистила пульсациями, пробираясь через опасные, грозящие обвалами, полные ловушек подземелья, образовавший запутанный лабиринт. Дарлинг старалась придерживаться маршрута, которым четыре года назад отсюда бежала горстка ученых, выживших при катастрофе. Их сопровождали несколько военных, Вел группу беглецов, не принявших идей Ковчега, первая из в условиях пятизонья группировки некто Савва, ныне известный среди сталкеров под именем командора Хантера. Дарлинг искала сектор Крионики. Примечание. Крионика изучает воздействие низких температур на процессы, протекающие в живых организмах. Конец примечания. Две предыдущие попытки завершились безуспешно. Зачем Титановая лоза раз за разом подвергала себя смертельному риску, проникая на подконтрольную ковчегу территорию? Она искала разгадку тайны своего прошлого. Вновь и вновь, сверяясь с электронной картой, которую составили командор Хантер и приор Глеб, она упорно продвигалась по разрушенным коридорам, стремясь в точности повторить путь горстки беглецов. Но пока безуспешно. Некоторые тоннели, отмеченные на вычерченной по памяти схеме, уже обрушились. Другие под воздействием сотен пульсаций сместились изменили направление, но Дарлинг не сдавалась. Она была уверена, что наполовину разрушенный сектор криоанических лабораторий не исчез. Его не стерли, не обратили в прах титанические силы землетрясений. В очередной раз свернув Она увидела бледный свет, проникающий сквозь пролом в плавно изгибающейся стене тоннеля. Опять вышла к обжитым подземельям. С досадой поняла Дарлинг. Задействовав импланты, титановая лоза замерла, сканируя частоты мюфона, обратившись в зрение и слух. За истончившейся в районе обвала стеной слышался топот ног, бряцанье оружия, голоса. По некоторым признакам в смежных пространствах располагались казармы, где проживали егеря, в основном рядовые боевики ковчега, не обладающие специализированными способностями. Им вживлялись лишь метаболические колонии скоргов. Такой уровень имплантации считался базовым, достаточным, чтобы боевик начал служить группировке, усердно проявляя преданность идеям бесноватого Хистера. Дарлинг не собиралась сейчас перебирать в уме запутанную иерархию Ковчега. Критерии, по которым тут оценивались поступки сталкеров, казались ей отвратительными. За маской идеологии зеленых, под прикрытием идеи возрождения уничтоженной в Пятизонье биосферы на самом деле скрывался грязный бизнес, замешанный на принудительных имплантациях. Здесь проводились бесчеловечные, даже по меркам Пятизонья, эксперименты разрабатывались и внедрялись в серийное производство импланты, регулярно попадающие на сталкерские рынки. Так Ковчег пополнял свои ряды. Относительно дешевые устройства, не требующие иммунотехнического вмешательства при вживлении, на самом деле являлись ловушкой для мотыльков. В большинстве случаев они внезапно отказывали примерно спустя 3-4 месяца. И молодые сталкеры, обращаясь к производителю, попадали в лаборатории Ковчега. Откуда для них существовал лишь один выход в казармы новобранцев. Соориентировавшись, Дарлинг неслышно скользнула вдоль стены и подобралась ближе к пролому. Она не опасалась обнаружения. Еще несколько минут назад, заметив проблеск света в кромешном мраке, титановая лоза закрылась вуалью искажения. Под воздействием излучения специализированных имплантов окружающий ее воздух чуть уплотнился обеспечивая защиту от визуального обнаружения. Несколько датчиков системы тревожной сигнализации, расположенных под липроломов в стене, она обезвредила, проведя нехитрое мнемотехническое вмешательство. Задержка поначалу раздосадовала ее, но подкравшись ближе, прислушавшись к голосам, а затем проникнув в мюфонную сеть, титановая лоза внезапно поняла, что в отчужденных пространствах происходят значительные события, которые она пропустила. Находясь в режиме автономного поиска глубоко под землей. данные, полученные из мю сети ковчега, поначалу ошеломили ее. Военные нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по постройкам техносов Пустоши. Произошла очередная пульсация. Эти сообщения встревожили Дарлинг, но ее ближайшие планы пока не изменили. Выходить отсюда на связь с Орденом слишком рискованно. Бросать поиски, когда цель кажется близкой, как никогда ранее глупо. Что там натворили военные? Зачем вдруг ударили по пустоши? Разберусь позже. На экстренных частотах никаких условных сигналов от ордена не поступало. Значит, ситуация терпит. Она собиралась вновь углубиться во мрак подземелий, когда услышала разговор двух командиров боевых групп, только что получивших экипировку и оружие. Опять поспать толком не дали. Зло пожаловался один. Только тамбур после пульсации зачистили, и на тебе, снова по тревоге подняли. Не ворчи, Клаус. Прекрасный случай проявить себя, ответил второй. Лично я постараюсь не упустить шанс. Ты о чем, Ганс? Ты разве не слышал? Да я только что с зачистки вернулся. Полчаса, как экипировку сдал. Если ты про удар, что нанесли по пустоше, так эта афера провалилась. Силы вторжения пульсации по всему пятизонью разбросало. Нам при зачистке два трупа попались. Армия Евросоюза нашли себе забаву с Техносом воевать. Только народ угробили придурки. Да не о том речь. Помнишь, месяца три назад Хистер охоту за каким-то спецназовцем устроил. Это когда наши в Сосновом бару полегли. Да. Так тот спецназовец погиб. За ним тогда все охотились, и вольные и сталкеры, и Технос. Вообще история мутная. Снова он объявился. Из пустоши один из наших после пульсации выбрался. Ты знаешь его, Дитрих, командир шестнадцатой группы. Я сам видел, как его в бункер к Хистеру водили, а потом по тревоге всех подняли. Ну и что? Я подождал, пока Дитрих односо выйдет. Мы с ним приятели, если помнишь. В общем, расспросил. Говорит, что действительно, вроде тот самый спецназовец. только он имя сменил до да умом маленько тронулся. Весь имплантированный отморозок Сталтихов чуть ли не голыми руками ломает. С ним еще ученый какой-то, да двое пацанов из питерских проводников. В общем, хистер, по словам Дитрихаш, затрясся, когда все это узнал. Представляешь, какой уникальный случай. Тех нас впусташ и плазменными ракетами, да вакуумными бомбами напрочь выжгла. Городище разрушены. Сталкеры попрятались, кто выжил. Считай, что на прогулку идем». А награду за этого спецназовца Хистер еще в прошлый раз обещал не Да, действительно, интересный расклад. А хоть известно, где они? Дитрих сказал, неподалеку от Тамбора в подземельях. Там, правда, он еще адептов Ордена встретил. Ну, да справимся как-нибудь. Главное этого отморозка и ученого живыми взять. Голоса постепенно начали отдаляться. По коридору то и дело пробегали рядовые боевики Ковчега, экипированные по полной боевой в защитных костюмах. Даже шлемы им выдали. Видимо, действительно в пустошь собрались. Дарлинг подобралась ближе к самому краю пролома. На душе стало тревожно. Адепты ордена в пустоши. Речь могла идти только о Саиде с апостолом. Именно они искали исчезнувшего в сосновом бару Баграмова. Новая информация резко меняла планы. Нужно предупредить своих. Не дать боевикам Ковчега даже шанса выйти на след Егора. Для Дарлинг он оставался, пожалуй, единственной ниточкой, ведущей к потерянному прошлому. Да и для Ордена жизнь Баграмова имела исключительную ценность. Проблема как попасть в пустошь, учитывая, что времени в обрез, а тамбур Новосибирской зоны сейчас наводнен боевиками Ковчега. Тактика силового прорыва в данном случае неуместна. Дарлинг трезво оценивала предел своих способностей. На поиск Баграмова Хистер отправит не только рядовых боевиков. Ситуация исключительная, значит, группы пойдут в полном составе: три стрелка, мнемотехник, метаморф и бионик. Сколько человек Хистер намерен бросить на прочесывание пустоши, осталось лишь догадываться, но никак не меньше полусотни. Мысленно зайдя в тупик, Титановая лоза изменила подход к проблеме. Если невозможно действовать силой, нужно брать хитростью мимо по коридору как раз пробегал один из рядовых боевиков. Дарлинг, мгновенно приняв решение, внезапно появилась в проломе стены за спиной ничего не заметившего егеря, схватила его за горло. Шлем он надеть не успел. нес на согнутой в локте руке и рывком затащила придушенного боевика в сумеречную зону разрушенных коммуникаций, чтобы тот внезапно очнувшись не поднял тревогу. Титановая лоза безжалостно вторглась в работу его метаболического импланта и только надежно вырубив егеря, принялась быстро снимать с него экипировку. Через пару минут, сменив бронекостюм ордена на черную униформу ковчега, она оглянулась. Йегер лежал без движения. Резко замедлившиеся процессы жизнедеятельности погрузили его в бессознательное состояние как минимум на сутки. если повезет, то тихо скончается, подумала Дарлинг, надевая шлем. Выжить Егерю она не пожелала из сострадания. Любой из проштрафившихся боевиков группировки попадал в секретные бункеры, где амнемотехники Хистера проводили эксперименты с колониями скоргов, пытаясь создать универсального солдата. А такой судьбы не пожелаешь и врагу. Выйдя в коридор, Дарлинг уверенно направилась в глубь обжитых бункеров, где уже строились полностью экипированные, готовые к выходу боевые группы Ковчега. Отыскать свое место в строю ей помог окрик одного из командиров. Райбен, где ты шляешься, тормоз?» Дарлинг ничего не ответила, лишь спешно присоединилась к группе. Чип, вшитый в экипировку, сработал безотказно. Теперь она знала свой позывной. Дымчатая забрала боевого шлема, скрывала лицо. К тому же она изменила опознавательный код излучаемый метаболическим имплантом уже ничем на первый взгляд не выделяясь из массы поднятых по тревоге боевиков. Так. Командир группы встал напротив, заложив руки за спину. "Выдвигаемся к тамбуру в темпе. Маркеры настроить на Пустошь. Остальные инструкции получите на месте. Бегом марш! Пустошь. Подземелье Техноса. В трех километрах от руин атомной станции." Вернувшись в пещеру, апостол занялся трофейными армганами, адаптируя их к режиму ручного управления при помощи набора нехитрых мнемотехнических устройств, которые всегда носил при себе на случай, если придется пользоваться демонтированными с механоидов типами вооружений. Саид даже не оглянулся на шум. Он неподвижно сидел подле монгола, приложив ладони к вискам юного сталкера. Аскет подсел к Сафронову. А теперь давай поговорим на чистоту, Олег. О чем?» — Насторожился тот обо всем, что тебе известно относительно эволюции скоргов. Почему сейчас? Растерялся Сафронов, прижимая кусок ткани к кровоточащей ране. Его мутило. Избежав одной опасности, которая оказалась самой неотвратимой, он подверг себя другим, еще более страшным испытанием, к которым, как выясняется, готов не был. Где они? Исследования таинственного мира, что так сильно влекли его. Где неограниченная свобода, где внутреннее обновление, на каком этапе он должен был освободиться от груза прошлого, став исследователем аномальных пространств, полностью независимым в своих поступках и суждениях. Он посмотрел на дрожащие кончики собственных пальцев, скривился. Неужели, чтобы проверить свои предположения, Довести их до стадии открытия, ему вновь и вновь придется лезть в самое пекло, рисковать, убивать или погибнуть. Там за барьером он совершенно иначе представлял себе начало новой жизни. "Что вы ко мне прицепились?" Олег плотнее прижал к руке окровавленную тряпку, едва не вскрикнув от внезапной вспышки жгучей боли. В наш мир вторгаются машины. Каскет взглядом указал на тела сталтихов. Если они очередная ступень эволюции скоргов, мы должны понять, как с ними бороться. А если нет? Сафронов тянул время, пытаясь найти хоть какой-то выход из внезапно сложившейся тупиковой ситуации. Он явно переоценил свои возможности, готовясь начать новую жизнь в Пятизонье. Но что же делать теперь? Назад пути нет. Инъекция отрезала прошлую жизнь сделала ее безвозвратно утраченной. Что у меня осталось? Только мои знания. Если я сейчас выложу все, кому я буду нужен? Я не стану ничего рассказывать, со внезапной дрожью произнес он, обращаясь к Аскету. Ты обещал отправить меня в цитадель ордена. Вот там и буду говорить. Олег, сейчас нет времени на торг. Прекрати трястись. Тоннель завалила. Выход только один двигаться в сторону АС, в самое пекло. Неизвестно, дойдем ли, хмуро уточнил сталкер. Так что рассказывай все, что знаешь. Кто-то из нас выживет и донесет информацию. Куда и кому? бесцветным голосом переспросил Сафронов. В Орден. Разве ты не вольный сталкер? Или я ошибаюсь, аскет? Это не имеет значения. Орден. Единственная группировка в пятизонье, которая по-настоящему изучает аномальные пространства, они пытаются снять накипь, выдавая ее за сливки. Ты должен был заметить, началась война, а на войне, как на войне. Аскет выпрямился, поигрывая ножом. Апостол. Скажи ему, что орден гарантирует защиту. Взяв себя в руки, он отошел от побледневшего майора. Адепт кивнул. Сафронов, не сомневайся. Мы тебя не бросим подыхать тут. Но не заставляй нас прибегать к крайним мерам. Олег с тоской взглянул на него, жгучий стыд, презрение к своей слабости лишь на секунду обдали, будто кипятком. Вы гарантируете мне нормальные условия для работы в обмен на информацию? Все же выдавил он, продолжая торг. Апостол кивнул. Если выживешь, уточнил сталкер. Я обещаю защищать тебя по пути к Тамбору, но не могу гарантировать от случайностей». Когда доберемся до цитадели ордена, ты получишь все условия для нормальной жизни. По меркам пятизонья, конечно. Сафронов понимал. Сейчас ему предложили единственную возможность выйти из ситуации с наименьшими моральными и физическими потерями. Он много слышал об Ордене сталкеров, знал, что его приоры и адепты слов на ветер не бросают. Хорошо, наконец решился он. Я расскажу все, что знаю. Но предупреждаю, моя информация это теория. Подтверждённое лишь частично. Неважно, говори. Мы дорожим любыми сведениями, касающимися Техноса. Сафронов тяжело вздохнул. В принципе, там за барьером мои открытия, вероятно, уже не новость, начал он. Ты кому-то успел все рассказать или передал материалы исследований? Нет. Свои изыскания я сохранил в тайне, иначе меня бы быстро нашли. Даже так, Аскет удивленно приподнял бровь. Кто? Спецслужбы, ответил Сафронов. Ты не переоцениваешь собственную важность. усмехнулся апостол. Что же за открытие ты сделал? Сафронова задел сарказм сталкера, и он запальчиво воскликнул: "Это вы в Ордене себя переоцениваете? Иначе давно бы додумались, откуда взялись скорги". "Ну, ты говори, мы слушаем. Я изучил многие колонии примитивов". Справившись со вспышкой раздражения, начал Сафронов: Не могу утверждать, что они имеют очень много общего с наномашинными комплексами, над созданием которых когда-то работала моя группа. Хочешь сказать, что Скорги это нанороботы, разработанные на Земле? Скептически уточнил Аскет. Логично предположить, что дело обстоит именно так, обратился к нему Сафронов. Те, кто пытается изучить пятизонье, совершают одну и ту же ошибку. Они не отделяют катастрофу от появления Скоргов. Считая все происходящее одним явлением. Это не так. Возникновение аномалий в гравитационном поле Земли и эволюция техносотвождённых пространствах явления абсолютно разные, хотя и тесно связанные между собой. Сафронов взглянул на сталкеров. Понимают ли они высказанную мысль? Апостол, перехватив его взгляд, возразил: "Если рассуждать логически, используя очевидные факты, то ты не прав." Когда на вторые сутки после катастрофы группы спецназа проникли в пятизонье, они столкнулись с уже сформированными, развитыми колониями скоргов. Заросшие металлорастениями, захваченная и модифицированная техника, множество людей, инфицированных серебристой проказой. Не вижу изъяна в логике исследователей. Скорги появились в нашем пространстве в момент образования пятизонья. Они Чуждая форма жизни, вторгшаяся извне. Общее заблуждение, резко возразил Сафронов. Некоторые выводы вроде бы лежат на поверхности. Очень велик соблазн сложить два и два, получив результат, который ничего не объясняет, а лишь заводит в тупик. Проблема в том, что разработки, ставшие основой современного техносупетизонья, являлись сверхсекретными. Вся документация по ним утрачена. Большинство специалистов, работавших над перспективными проектами, погибло. А ты выжил? уточнила Скет. Да. Я работал в четырнадцатом спецкомплексе Новосибирского Академгородка, запальчиво ответил Сафронов. «Незадолго до катастрофы ушел в отпуск. Повезло. Хорошо. Апостол чуть сбавил тон. Продолжай. И объясни, чем вы там занимались. Только вкратце, языком доступных понятий. Проект Прометей, начал Сафронов. Я же просил коротко и ясно, сразу же прервал его Адепт. Майор растерялся. Как можно в двух словах выразить суть многолетней работы целого коллектива учёных? Ему на помощь неожиданно пришел Аскет. Паша, не напирай. Прометей это глобальная долгосрочная программа, включавшая несколько промежуточных этапов: от разработки лунных месторождений и полезных ископаемых к созданию внутрисистемной колонии на Марсе и дальнейшему развитию космических технологий. Конечный этап подготовка первого межзвездного пилотируемого полета. "Ты в курсе?" покосился на него апостол. "Только в общих чертах", ответил Егор. "Нас ознакомились с некоторыми достижениями в области передовых технологий". Сафронов, получив неожиданную моральную поддержку, приободрился. "Вы должны понять, первый внеземной колониальный проект требовал от техники высочайшей степени надежности». Перед нами поставили очень сложное задание разработать принципиально новые, не имеющие аналогов наномашинные комплексы, способные решать проблемы текущего ремонта, добычи ресурсов, а также защиты астронавтов от воздействия окружающей среды чуждого человеку мира. Хорошо. Давай поговорим о работе твоей команды. Апостол присел, положив на колени уже приведенное в боевую готовность оружие. В частности, о нанороботах Сафронов некоторое время молчал. Боль в руке не давала собраться с мыслями. Очень сложно описать саму технологию, наконец заговорил он. «Возьмем, к примеру, ремонтные микромеханизмы. Если говорить коротко, мы создали агломерации микроскопических частиц, способных восстанавливать любые узлы и агрегаты колониальной техники. По отдельности нанороботы не представляли собой ничего особенного. Каждая из универсальных частиц Мы называли их нанитами. обладала лишь функцией самоподдержания и была запрограммирована на поиск себе подобных для дальнейшего взаимодействия в рамках более сложной структуры. Количество наномашин, достаточных для образования устойчивой агломерации, исчислялось миллионами. Соединившись, они использовали любые доступные источники энергии для активации основной функции поиск ближайшего механизма, анализа его технического состояния и последующего внедрения в носитель. Они внедрялись с определенной целью, уточнил апостол, хмуро обдумывая неожиданную информацию. Конечно, кивнул Шелест. Каждая элементарная микрочастица оснащалась микромодулем постоянного запоминающего устройства, образуя колонию, миллионы микромашин объединяли информацию, выстраивали сложную структуру, обладающую не только обширными базами данных, Но и конкретными программными задачами. Например, колония ремонтных нанитов, обнаружив какой-либо механизм, анализировала его состояние, и если вмешательство не требовалось, оставалось статичной, просто прикреплялась к нему. Ну, а если анализ указывал на наличие повреждений? Аскет из подлобья взглянул на Сафронова. В таком случае колония нанороботов приступала к ремонту. Каким образом? Полноценный наномашинный комплекс сложен и многофункционален. Составляющие его наноты способны создавать временные конфигурации, чтобы детально сканировать подопечный механизм. При обнаружении неисправности, поврежденный агрегат или узел сначала моделировался виртуально. Затем ремонтная агломерация приступала к устранению поломки. При этом часть микрочастиц использовалась в качестве конструктивного материала для ремонта, обстоятельно пояснил Сафронов. Места повреждений заполнялись микромашинами, Из них же заново восстанавливались утраченные детали. Хорошо. Допустим, поврежденный механизм отремонтирован. Что произойдет с колонией нано машин? Она прикрепится к отремонтированному носителю. Сафронов постепенно втянулся в разговор, уже почти не обращая внимания на боль в руке. Вы поймите, речь ведь шла о подготовке освоения Иного мира. В идеале каждый планетарный механизм в процессе эксплуатации обретал своего микромашинного хранителя. Колонию наночастиц, маленькое ртутное пятнышко, которое активировалась и начинало действовать только в том случае, если носитель получал повреждения. Почему их не внедряли в технику сразу? Я не знаю, как планировалось поступить. Начало работ по терраформированию Марса это далекое будущее. Перед нами ставили конкретную задачу, наверняка усложнённую разработать универсальную самодостаточную схему техподдержки При этом подразумевалось, что ремонтные микромашинные комплексы будут воспроизводиться уже в условиях колонизируемой планеты. Интересно рассказываешь. Апостол машинально постукивал пальцами по трофейному армгану. Ладно. Какие еще типы нано наномашин вы создавали? Ресурсодобывающие, метаболические, управляющие и, наконец, колонии нано-роботов, способных производить элементарные частицы для четырех предыдущих видов. И на какой стадии находились разработки к моменту катастрофы? На разных. Ресурсодобывающие колонии оказались наиболее простыми. Наниты внедрялись в грунт и абсорбировали частицы металлов, постепенно умножаясь в числе, как бы прорастая к поверхности, где их подбирали перерабатывающие механизмы. Они успешно прошли испытания, и их штаммы были законсервированы в хранилищах Академгородка. Наибольшую сложность представляли метаболические агломерации нанороботов. По замыслу, каждому из астронавтов предстояли инъекции наномашинных комплексов. Обращаясь в крови человека, микрочастицы должны были принимать участие в биохимических процессах, стать симбионтами, получая энергию от организма, а в обмен поддерживать жизнь астронавта, бороться с экзовирусами, нивелировать агрессивные воздействия окружающей среды, уничтожать очаги известных науки заболеваний. И как далеко вы успели продвинуться в их разработке? Сафронов неожиданно пожал плечами. У меня нет полной информации по всем штанам. Наша группа занималась несколькими проектами одновременно. Лично я участвовал в разработке универсальных нанитов, которые являются первоосновой любого микромашинного комплекса, вне зависимости от его будущей специализации. Апостол недобро взглянул на Сафронова. Как же ты в таком случае сумел разработать метаболическую колонию, действуя в одиночку, на кустарном оборудовании? Майор невесело усмехнулся. Жизнь заставила, вернее, болезнь. По большому счету, для создания специализированного микромашинного комплекса необходимо лишь определенное количество элементарных нанитов и устройство, при помощи которого колония программируется на определенную функцию. Ладно, допустим, Апостол напряженно размышлял над полученной информацией. А как предполагалось создавать эти самые элементарные микрочастицы? В лабораториях? Нет, в идеале, в условиях другого мира, как ты сам выразился. Мы внесли некоторые изменения в схему организации ресурсодобывающих колоний, внедрили в них модули копирования, которые, используя добытые металлы, должны были воспроизводить элементарных нанороботов, упаковывая их. В оболочку N-капсул скептических хмыкнул апостол «Извини, Исафронов. Ты действительно складно все рассказываешь, но не могли ваши машины эволюционировать в техноспетезонию. Почему не могли? Вы довели хотя бы один тип нанитов до стадии полной готовности к применению. Нет, Все остановила катастрофа. Вот видишь. А командор Хантер, к примеру, Был инфицирован скоргами в первую ночь после образования пятизонья». У нас имелись опытные образцы, запальчиво возразил Сафронов. «Мы и называли их штаммами колоний, разные модификации различной степени готовности и успешности. Их всех объединял лишь один непременный признак функция самоподдержания, она программировалась в каждую элементарную частицу. Сафронов упорно отстаивал свою точку зрения. Поймите же наконец, Мы готовили микромашины к работе в условиях иного мира, решая технические задачи мы не исключали наихудшего сценария. Например, аварии космического корабля при посадке, когда техника повреждена, а экипаж находится в специальных камерах поддержания жизни. В такой ситуации главной объединяющей задачей для всех микромашинных комплексов было бы сохранение функциональности, затем восстановление и даже приумножение своей численности чтобы впоследствии они могли бы приступить к ремонту космического корабля, и находящейся на борту техники. Сафронов попытался жестикулировать, но резкая боль пронзила руку, и он снова привалился к стене. Я исследовал множество N-капсул, содержащиеся в них колонии скоргов сочетают в себе фрагменты сотен различных наномашинных комплексов. Виной всему первая пульсация. Она перемешала на ниты, законсервированные в хранилищах Академгородка создала новые, с первого взгляда абсолютно бессмысленные и нежизнеспособные сочетания микророботов. Вот видишь, сам сказал: "Нежизнеспособные". Апостол упорно не желал верить, что все беды, с которыми ему приходилось сталкиваться за годы жизни в отчужденных пространствах, связаны с достижениями высочайших технологий нашей собственной цивилизации. Скорги из полумистических, враждебных, непостижимых созданий стремительно превращались в нечто опасное, но вполне объяснимое. Произошла техническая мутация, повысив голос, огрызнулся Сафронов. Некоторые из синтезированных пульсаций колоний все же оказались функциональными. Откуда мне знать, какое количество различных штаммов наномашин содержали хранилища Академгородка? Работы шли непрерывно на протяжении последних 15 лет. Реально там могли храниться миллиарды различных уже запрограммированных колоний, клады успешных и неудачных экспериментов, законсервированные либо для истории, либо до лучших времен, когда новые технологии позволили бы вернуться к их доработке. И все это было перемешано между собой, выброшено в иное пространство, где у большинства нанитов активировалась функция самоподдержания, и со следующей пульсацией они вернулись, уже сформировав устойчивые сообщества, Готовые захватывать носители, эволюционировать, паразитировать на людях, превращая их в сталтихов, создавая из сгоревших изувеченных машин технических монстров, недоверчиво проговорил апостол. "Да", упрямо настаивал Сафронов. "Я понятия не имею, что представляет собой ваш таинственный узел, могу лишь предположить, что свойства времени там иные". Нравится это кому-то или нет, но скорги детище нашей цивилизации. тому есть доказательства. Создавая метаболическую колонию, я использовал в качестве рабочего материала только N-капсулы, купленные на черных рынках. Мне удалось выделить из них достаточное количество чистых нанитов. А Наличие у сталкеров таких приборов, как излучатель и кодировщик, разве ничего не доказывает? Используя эти устройства, мастера мнемотехники успешно воздействуют на скоргов ограничивая их самовоспроизводство и программируя на выполнение определенных функций. Если бы Технос имел внеземное происхождение, то созданные на Земле устройства никак не влияли бы на него или воздействовали бы неадекватно. А ты не думал, что устройства, используемые иминотехниками, были занесены на нашу планету так же, как и колонии Скоргов при первой пульсации узла? мрачно спросил Аскет. Нет, отрезал Сафронов. Эти приборы мне отлично знакомы. Я работал с ними еще в Академгородке. Апостол и Эскет переглянулись. Оба попытались, но не смогли мысленно опровергнуть последнее утверждение Сафронова, а он лишь подлил масло в огонь. Я понимаю, мои слова ничего не стоят без исходных штаммов микромашин, необходимых в качестве эталона для сравнения. Но можно попытаться их отыскать. Не верю, что все хранилища Академгородка разрушены. Не верит он. Апостол встал. Саид, что у тебя? спросил адепт, стараясь не показать сколь сильной его замешательство и потрясение. Сафронова надо вытаскивать отсюда, живым, без вариантов. «Еще несколько минут, ответил Саид. Они сами смогут идти? «Еще не знаю. Надеюсь, что смогут. У меня есть стимуляторы. Сафронов потянулся к кейсу. Мера временная, но эффективная. Давай, апостол замер, прислушиваясь к отзвукам постепенно стихающего боя. Сейчас все средства хороши, лишь бы прорваться к тамбуру, добавил он.